Глава 17 Придумывай, не придумывай, но надо заводить себе кабинет для деловых встреч и разговоров. Да и Грегору такой же необходим. Так, Грегор, комнал. что расскажете про деревни? Как и чем живут люди? Есть ли какие мастерские или мастера? Про гончаров и печника я уже знаю, и что кузнец есть тоже. Грегор грустно усмехнулся. «Вот вы и перечислили всех мастеров, что есть в деревне». «Бедные они до изумления. Ваше предложение о работе очень своевременно в этом плане. А так? Только небольшие участки земли, очищенные от камней, где селяне выращивают немного овощей для себя. Еще овес и рожь. Пшеница здесь не вырастает. Держат немного скота. Тоже для себя. Больших стад не видел. Да вы сами видели местных животных. Дома вы тоже видели. Вот и все». Что тут придумать, я не представляю. Вот комнал, может, что-то знает. Я перевела взгляд на притихшего старосту. Тот, неловко откашлившись, сказал: Так господин управляющий все рассказал, а проблема у меня сейчас одна пока что. У нас в двух деревеньках сейчас имеется восемь семей, которые не могут выжить. Вдовы с ребятишками, старухи без родни, да пара мужиков-инвалидов. Не переживут они эту зиму. Не могут они себе и хвороста столько на зиму заготовить. Старухи уже не могут в огороде копаться. А инвалиды... Он горестно махнул рукой. И что, совсем нет родни? Да у пары вдов есть родня, так сами бедствуют. У старух уж никого не осталось. А инвалиды и вовсе никому не нужны. М да. Это мне теперь социальный центр организовывать, что ли? Совмещенный дом престарелых и инвалидов? Еще раз все обдумав, я начала. Уважаемый комнал, а если всех взять и поселить в одном большом доме? У меня в замке сейчас просто нет места, половина стоит в разрухе, но если в деревне выделить участок земли побольше построить там дом большой и поселить всех вместе. Пожилые присмотрят за детьми, женщины смогут работать на огороде, выращивать для себя овощи. Рукоделием я их тоже обеспечу, за которое буду платить деньги. Пока строители заняты у меня на строительстве, предлагаю вам организовать местных жителей на общественных началах, вечерами. Расчистить место под строительство, уложить фундамент из камня. Пока суть до дела, там и ремонт казармы закончится, и рабочие будут строить сам дом. Вот, еще сразу хотела спросить, а где у вас каменоломня? И есть ли в округе хоть какая-то лесопилка? Староста заторопился изложить то, что твердо знал. «Так, Люди Мэри, каменоломня есть». Ломаем камень помалу, народа у нас не очень много, да и покупать не торопятся. Живут испокон века семьями в одном доме, как старики помрут, так к детям дом переходит. А так каменоломня рядом со второй деревней, с тонзом, значит. Лесопилки у нас нет своей. Коль сильно надо, так едем к маграну на его лесопилку. Он просвещенный, в Эдинбурге учился. Там у себя на речке заморское колесо установил, и теперь любые бревна пилит. Вот у него и покупаем доски. Очевидно, имелось в виду водяное колесо с приводом на распиловочное полотно. Еще его называли итальянским колесом, ошибочно приписывая его изобретение Леонардо да Винчи. На самом деле он его лишь модернизировал, а так оно было известно со времен Древнего Египта. Тогда дело проще. Надо еще раз съездить в поместье Макгрена, познакомиться и заказать доски брус стропила Лаги и толстые потолочные балки. И на пол. Хоть я и не строитель ни разу, но пока строился наш загородный дом, неоднократно бывала на этой стройке и все видела в подробностях. Заодно и попробую продать немного соли и чая. Посмотрю, как пойдет. И в каменоломню надо заехать, сделать заказ на камень для фундамента разрушенного крыла замка. Ох, расходы, расходы. Когда же доходы будут? Ещё нужен камень для приюта, но там дело проще, оплачу только работу, камень пусть идёт в счет общественных работ. Хотя, если разобраться, каменоломня и так принадлежит моему поместью. Но здесь клановая система собственности. Мой дом — это мой дом, но природные богатства могут принадлежать всему клану. Вот толком и не поймешь, что к чему. Ещё одна причина, почему Кресса не говорила никому лишнему о соляной пещере, Даже обожаемая внучка знала лишь о самом факте существования маленького месторождения Соли. Ни дороги туда, ни размеров запасов она не знала. И это правильно. Староста, между тем, продолжал. «А что ж вы, леди Мэри, сразу не сказали, что вам в замок молоко и прочее надо? Наши женщины всегда рады немного заработать для семьи. Вы скажите, сколько и чего вам надобно, и они сами будут приносить вам сюда утрами все свежее». И не надо будет такого занятого человека, как господин управляющий, в деревню за продуктами отправлять. Я посмотрела на Грегора, он кивнул головой. Тогда я и ответила старости, пусть ваши женщины сами установят очередность, кто и что именно приносит на продажу. И чтобы склок не было. Об оплате договоримся здесь. Нам нужно молоко, масло, сметана, творог, яйца. Все это у вас в хозяйствах наверняка есть еще раз два в неделю сыр пусть приносит пока мне этого достаточно в дальнейшем уточним староста ушел а мы с грегором еще какое то время обсуждали дела кстати грегор сказал что продукты он купил в деревню очень дешево по сравнению с тем что мы покупали в дороге после обеда пошли собирать наших путешественников в дорогу стараясь по возможности не афишировать этого не то чтобы я не доверяла кому то из жителей замка или подозревала кого то но как говорила моя бабуля береженого бог бережет соль оказывается уже измельчили на ручной мельнице Ренольф и второй охранник который едет с ним. я отделила долю солдатам остальное оставила на подарок лорду Маккону. выдала им для продажи по мешочку чая и один им для питья в дороге лорду Маккону тоже приготовила восемь мешочков чая и наказала ренольфу рассказать как правильно заваривать чай выдала деньги для дороги. На питание и ночевки в тавернах. Люди, они семейные и солидные, лишнего пенса не потратят, это уж наверняка. Приготовили продукты для питания на первое время. Все погрузят на вьючную лошадь, а вощику, что возвращался к себе домой, временно выделили заводную лошадь, потом все вернут сюда. Кузя потихоньку появился под навесом, где я сидела, готовя нашу экспедицию за семьями охранников, и сообщил мне, что связался с Брауни Макконе. И тот доложился, что послание и деньги на сборы в дорогу доставил по назначению. Семьи вначале всплакнули, потом обрадовались весточкам. Я все это передала путешественникам. Они облегченно вздохнули. Видимо, не до конца верили в такую возможность. А теперь уверились в моем всемогуществе и волшебстве, и о подробностях всей операции не спрашивали. Только Грегор понятливо кивнул, глазами показывая на то место, где тихонько присутствовал домовой. Надо будет рассказать Кузьке, что Грегор его видит, и можно не бояться управляющего. Он Кузьму не обидит. Уезжать наши охранники решили часа в четыре утра, вечером лягут спать пораньше и как раз успеют выспаться. Проводит их Грегор, мне вставать не нужно. Ну и с Богом. Доброго пути и скорейшего возвращения. Вечером мы с Кузьей опять занимались на кухне чаем. И вообще, скоро надо на поля, заросшие кипреем, выходить. Во дворе мы практически весь его уже выпололи. А вот на полях не будем с корнем удалять, пусть растет постоянно. Вот, вспомнила, что хотела спросить у старосты. Про пасечника. Точнее, про бортника. Как я поняла Кузю, ульев у него нет. Пчелы, видимо, полудикие, живут они в старых колодах-бортях. Мед у них вкусный, душистый, но слегка огорчит. Дикий мёд этим и отличается от мёда с пасек. Почему бы ему не завести регулярную пасеку? И мёда выход будет больше, и слаще будет. Примерное устройство улья я помню из детства. Деревенские мальчишки устроили надо мной однажды злую шутку. Увидев, что они бегают с кусками медовых сот в руках, я тоже захотела этого лакомства. И тогда внук пасечника и сказал, «Так ты иди и возьми себе». Вон тот улей дед разбирает. пчел переселил уже а немного сот там еще и осталось. И махнул рукой в сторону ульев. Но то ли я ошиблась, то ли он, а может и нарочно, но открыла я крышку с рабочего улья. Не ела я мед с тех пор больше 20 лет. Потом понемногу стала добавлять в чай вместо сахара. Но устройство улья я таки увидела. Это потом дороги домой не видела. Так отекло лицо от укусов. От этих воспоминаний так захотелось чего-нибудь такого. Взгляд упал на большую миску с творогом, и я решила, что хочу сырников. Там вообще нет ничего сложного. Одна сложность — как затопить этот очаг? Так я и не научилась справляться с розжигом огнивом. Опять пришли на ум спички. Поделилась проблемой с Куськой. Тот хихикнул и щелчком пальцев зажег огонь в очаге. Пока нагревалась сковорода с небольшим количеством масла, я шустро замешивала сырники. Как я и говорила, ничего сложного. Например, на 400 грамм творога, одно яйцо, чуть соли, 3-4 столовые ложки сахара и 3-4 столовых ложек муки и одну ложку на подпыл. Дома я еще и ванилин добавляла, но здесь, при этих ценах на специи и пряности, до да меня порвет от жадности. А не порвет, так жаба удавит. Тесто просто рукой замесила, сформировала при помощи ножа круглые небольшие сырники. Жарила их под крышкой. Ели мы их с Кузей горячими, со сметаной, жмурясь от удовольствия. Хотя я чувствовала, что у меня изнутри душат слезы от воспоминаний. Но умница Кузя, быстро уловив мое состояние, бросил свой сырник, забрался ко мне на колени и прижал свою теплую мохнатую лапку к моей щеке. Утешал. Постепенно я успокоилась. Мы закончили возню с чаем, убрали все последствия нашего кулинарного шоу. Еще осталось несколько сырников на тарелке. Вдруг Кузя прислушался и встревоженно сказал, «Уилли плачет. Что-то ему плохое снится». Прямо по сердцу резануло. Я подхватила тарелку с сырниками и рванула на второй этаж в детскую. Следом поспешал домовёнок с маленькой кружечкой молока. Войдя в детскую, увидела, что ребенок, свернувшись клубочком под одеялом, тихонько плачет. Даже скорее поскуливает. Поставив тарелку на небольшой столик, я плюхнулась прямо на его кроватку, сгребла малыша вместе с одеялом, этаким кулем, прижала его к себе и начала баюкать, тихо напевая полузабытую колыбельную из моего детства. Пела, несмотря на то, что мне не просто медведь на ухо наступил, но и изрядно потоптался. Немного времени спустя малыш успокоился и, приоткрыв сонные глазки, прошептал, «Мамочка, ты здесь? Ты со мной?» Ты мне не снишься? Проклиная себя за постоянную загруженность и невнимание к ребенку, хотя он старался изо всех селенок быть полезным и постоянно во всем участвовал, капризничал очень редко, выполнял свое обещание вести себя хорошо, если мама не умрет. Я также тихонько ему ответила: Ну что ты, малыш? Конечно, я здесь, я с тобой. Посмотри, сколько вкусного я тебе принесла! И плюнув на всю диетологию и педагогику, Я ночью кормила своего сына простыми сырниками и поила молоком из кружки. И четко понимала, именно этому малышу было суждено стать моим ребенком. Плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Из-за него я порву любого. Это мой сын. Поев, малыш разомлел в моих объятиях. Глазки медленно закрылись, и он счастливо засопел. Я еще немного посидела с ним, Затем уложила в кроватку, подоткнув одеяло со всех сторон, и пошла к себе. После такого накала эмоций внутри было какое-то опустошение. Наскоро помывшись, я упала в постель и уснула. Кузя обещал все прибрать на кухне и в детской, перенести в тайную нишу в наш сейф чай для хранения. Поэтому я спала с чистой совестью. Где-то в этом же мире. Он проснулся резко, как будто вынурнул из глубины, причем было ощущение какой-то неправильности. Открыв глаза, осторожно осматривался. Место ему было незнакомо, но что-то напоминало. Небольшая комната, простая деревянная мебель, домотканные половички на полу. В общем, стиль кантри. Тюфяк, на котором он лежал, кололся соломой, но это было привычно ему. Привычно? Он ничего не понимал. Все ему было знакомо и незнакомо одновременно. Привычно и непривычно. Какая-то деревня пришла на ум. Кантри в переводе с английского «деревня». Он попытался вспомнить, что с ним произошло. Перед глазами замелькали странные картинки. Ночь, блестящая от дождя дорога, резкий поворот, полет, удар удар в грудь. Гаснущим сознанием успевает увидеть арбалетный болт, торчащий из груди, хлынувшую изо рта горячую кровь, замедленное падение на землю, удар по голове. Дальнейшая попытка вспомнить что-либо привела к такой острой боли в голове, прострелившей его до пяток, что он потерял сознание. Очнулся вскоре. Тошнило, болела голова и грудь. Вспоминать он пока больше не рисковал опять продолжал оглядываться. Было прохладно. Тряпка, закрывавшая окно, колыхалась от ветра. Окно открыто. Порыв ветра откинул хлипкую занавеску, и через оконную раму, без стекла, стало видно рассветное небо, зеленые холмы вдалеке, мычание и возня животных где-то неподалеку. Что-то заворочилось рядом с ним. Он повернул голову, и в испуге отпрянул в сторону, несмотря на боль в груди. Рядом сонно потягивалась голая женщина, широко зевая. Встрепанная копна ржеватых кудрявых волос, зеленые глаза с кошачьим разрезом, длинная шея, пышная белая грудь, нескромно торчащая из-под одеяла. Он испуганно спросил «Ты кто?» Та деланно изумилась «Я кто?» «Так я... Лин?» «Линни!» «Жена твоя!» «Ты что, как с лошади упал, не помнишь совсем ничего?» «То-то ты в горячке почти месяц метался, да потом сколько еще просто без сознания колодой валялся. Мы уж боялись, не выживешь ты. А вот, оклемался». «А я кто?» Лин хихикнула. «Ну ты совсем!» «Глен! Глен ты! Макфергюсон!» Он опять упал на подушку, пытаясь понять, что к чему. Вроде бы он внутренне согласен, что он МакФергюсон, а вроде как и чужое имя. Ладно, пусть будет рабочей версией. Откуда у него в голове такие странные слова?